Глава шестидесятая. Растущая боль. Время штука забавная. Если будучи слишком поглощенным своими делами ты не обращаешь на него внимания, то оно вдруг напомнит о себе, начав двигаться в обратную сторону. Впервые за долгое время я вдруг остановилась, перевела дыхание и задумалась. Я вспомнила свой первый приезд в Россию, когда люди, узнав, что мне двадцать четыре года. Удивлялись, что у меня до сих пор нет детей. Я всегда знала, что хочу иметь детей, но торопиться в то же время не хотела. В Америке женщины редко рожают до тридцати, и вдруг, не успев опомниться, я сообразила, что стою на пороге тридцати пятилетия. Я хочу ребенка, сказала я вслух сама себе, и хочу его сейчас. Мысль о ребенке внезапно захватила меня полностью. Я поделилась ею с Сашей, но он, будучи на пять лет меня моложе, об этом вообще не думал. Но возражать не трудно, и он согласился. 30 июня 1995 года мы с Сашей выступали на концерте «Звуковая дорожка МК» в Лужниках. Вел который наш старинный знакомый Артур Гаспарян. Через пять дней мы улетели в Америку, и уже там в Калифорнии продолжали писать песни для моего нового альбома «Шеиц Оф Йелу». Саша наигрывал мне мелодию, а я писала для неё текст. Отдай всё, что у тебя есть, не живи тем, чего у тебя нет. Ищи и найдёшь то, что спрятано у тебя глубоко в сознании. Пела я, родившиеся у меня строчки. Работать с таким талантом, как Саша, было одно удовольствие. Вместе музыка и текст обретали цельность и смысл. Я ужасно гордилась этими песнями. Работа не помешала мне выбрать время и сходить к врачу. Из-за моего возраста мне рекомендовали определять наиболее благоприятные дни для зачатия с помощью специального индикатора овуляции. Я обзавелась индикатором, и в один прекрасный день, когда Саша был по уши занят программированием барабанов для нашего нового альбома, ворвалась в студию с белой полоской теста овуляции в руках. Саш, ты мне нужен сейчас. Что прямо сейчас? Недоуменно оторвался он от работы. Да, прямо сейчас. Не забывал и я и о других делах. В программу Лос-Анджелесского международного фестиваля мне удалось вставить выставку двух фотографов. Стены знаменитого арт-центра Бергамон-Стейшн украсили серия лиц оппозиции фотоjournalистки Хайди Холлинджер и работы Владика Манро. Владислав Мамышев Манро 1969-2013 художник, один из самых ярких представителей ленинградской петербургской альтернативной арт-сцены. Известность и имя получил, перевоплощаясь в облик Мерлин Манро на концертах поп-механики Сергея Курехина. Сооснователь и активный участник пиратского телевидения, главный художественный метод мамышево Манро, перевоплощение в реальные, исторические и мифические сказочные фигуры. С Владиком меня познакомили Африка и Густов. Он был, наверное, самым отчаянным и самым отвязным из всех моих русских друзей. Он был русской Мерлин Манро, и воплощаясь в ее облик, он часто наряжался в женское платье. Я росла недалеко от Гей-района Западного Голливуда и за свою жизнь повидала немало Драквин, но Владик был не превзойден. Он был феноменален. На выставке Бергамон-Стейшн Мы показали его серию «Трагическая любовь», состоящую из пятнадцати работ, фото повесть о заканчивающейся трагической любви автора к молодому человеку. Работы Владика для меня обладали великолепным блеском, за которым крылись печали, грусть. До конца своих дней он оставался загадочной фигурой и умер полной тайны смертью почти два десятилетия спустя. Вскоре после выставки стало ясно, что я беременна. Я сразу почувствовала себя другим человеком, намного более свободным, чем прежде. Если раньше я была полностью сосредоточена на себе и своей карьере, то теперь всё внимание перешло к зародившейся внутри меня новой жизни. Заботиться о другом, любить другого больше всего на свете. Именно это делает нас социальными созданиями, делает нас людьми. На четвёртом месяце мы узнали, что родится девочка. Я была на седьмом небе от счастья. И вдруг я поняла, что хочу, чтобы мы с Сашей поженились, чтобы будущий ангел родился в полноценной семье. Ещё спустя пару дней мы стояли вместе с моими родителями в здании окружного суда в Беверли-Хиллз, и судья поженил нас в свой обеденный перерыв. Ничего общего с приготовлениями и треволнениями моей первой свадьбы, но мне это казалось правильным и уместным. С каждым месяцем петь в студии становилось труднее и труднее. Сильно возросший вес не позволял брать высокие ноты. Звукорежиссёр на записи Фрэнк вспоминает, как Саша заставлял меня в нофи в ноф перебивать высокий потону кусок в песне "All Night", пока я наконец не взмолилась: "Саша, малышка за это отомстит, и не даст мне спать всю ночь". Из Москвы сообщили, что так как договор на новую серию программ Red Wave представляет уже подписан, то они выпустят в эфир ещё 12 передач. Заручившись согласием врача, холодным январским днём я полетела в Москву и следующие 3 недели провела там, монтируя программы в квартире на первом этаже в центре города. Порожайте я намеревалась, конечно же, в Штатах, но потом думала вернуться с ребёнком в Россию и продолжать там жить и работать. И вдруг это случилось. Через открытую форточку студии я набрала полный лёгкие дизельных выхлопов. Меня чуть не стошнило. Я попросила звукорежиссёра сходить во двор выяснить, что там происходит. Он возвращается и говорит, что во дворе стоит грузовик с дизельным двигателем, и сидящий в кабине водитель держит двигатель включённым, чтобы не замёрзнуть. А выключить его он не может? Задыхаясь от кашля, спросила я. Ну, здесь так принято, пожимая плечами, ответил звукорежиссёр. Да, конечно. Здесь так принято, смиренно повторила я про себя. Впервые я задумалась, может быть, всё же разумнее будет растить моего ребёнка не в России? Измученная я вернулась в квартиру и весь следующий день паковала вещи, чтобы лететь домой. Выглянув в окно и увидев там сумрачное зимнее небо, простирающейся над огромной страной, которую я уже привыкла называть домом, я вдруг поняла, что наконец нашла то, в поисках чего приехала сюда в 80-е. Я нашла друзей, нашла цель в жизни, нашла семью, но главное, в этом сложном, безумном мире я нашла себя. И женщина, которой я стала, мне нравилась.